Глава двадцать вторая. Рита. Вернувшись домой под утро, осторожно открываю дверь своим ключом. Стараясь не производить лишних звуков, на цыпочках вхожу в квартиру. Едва успеваю закрыть за собой дверь, как навстречу из кухни вылетает Герман со свирепым перекошенным лицом. «Что это с ним такое?» «Где тебя носило всю ночь?» — оглушает меня громкий недовольный рык. «И почему ты отключаешь мобильник? Что за дурацкая привычка?» Метая серые молнии глазами, вопит он. «Марго, если бы я действительно был твоим братом, выбрал бы тебя сейчас». «Герман, я тоже рада тебя видеть. Выпаливаю я». «Это что, Степ? цедит он сквозь зубы. Смотрит на меня в упор горящим взглядом, будто хочет обратить в пепел прямо на месте. Я молчу и хлопаю ресницами. «Почему ты в таком маскараде?» — скептически оглядывает меня взглядом. «Ты ездила в клуб Власова?» Рассудок к нему, похоже, возвращается, но расслабляться рано. «Ты была с тем мажором!» — доходит до него. Взгляд его тяжелеет, становится мрачным. «Его зовут Роман», — невинно уточняю я. «Мне плевать, как его зовут!» — снова взрывается Громов. «Могла бы записку оставить на кухонном столе. Я всю ночь не спал». Могла бы от души насладиться последней фразой. «Жаль, на это совсем не осталось сил. Непреодолимое желание завалиться спать». Но воплотить желание не так-то просто. На пути преграда стоит, как скала в виде груды мышц. Мы ездили в казино Власова, нерешительно признаюсь я. Но оттуда пришлось уехать с другим. То даже до меня доходит, что фраза звучит двусмысленно. «Нет, ты точно спятила!» — восклицает Громов, размахивая руками. Двигается на меня. Я отступаю назад, упираюсь спиной в дверь. Вжимаю голову в плечи и зажмуриваю глаза. «Гера, это не то, что ты думаешь!» Запинаясь, говорю я. Решаюсь, вскидываю на него глаза. Расстояние между нами катастрофически мало. Точнее, его нет совсем. Он зависает надо мной, окутывая меня своей энергетикой. Сильными руками упирается в дверь за моей спиной. Словно боится применить их не по назначению. Герман. Нервно лепечу я, упираясь взглядом в область его груди, обтянутой футболкой под свет его глаз. Я всю ночь гоняла по трассам. Заканчиваю фразу шепотом. Горячие пальцы обхватывают мой подбородок. Заставляют приподнять лицо и взглянуть прямо в его злые глаза. Погрузиться в их тьму. Я не знаю, что надо сделать, чтобы снизить градус накала между нами. Прости. Отчаянно бормочу я. Я измотана физически, морально. Безумно хочу спать. Громов, несмотря на собственное утверждение, что провел бессонную ночь, о сне почему-то не мечтает. Оба-на, приехали. Раздается надо мной очередной выплеск. «Наверное, сейчас я должен быть счастлив, что ты вообще вернулась домой. Под утро!» Цедит сквозь зубы. «Не похоже, чтобы его отпустило», — с грустью констатирую я. Стою, прилипшая к двери. Понимаю, что ему необходимо выговориться. «Ладно, иди спать», — вдруг сдается он. «Не могу поверить, что взбучка закончилась. Медлю». «Похоже, он тоже не до конца удовлетворен. «Вернусь в обед, продолжим». Я проскальзываю под его руками и убегаю в свою спальню. Стягиваю с себя одежду, парик и рушусь на кровать. Просыпаюсь от подозрительного шума в квартире. Скакиваю с постели и лечу на его источник. Звук приводит меня на кухню. Замираю на пороге, ошеломленно взирая на Громова. Он что-то готовит. Пахнет обалденно. Но да, ждать милости от непутевой хозяйки не приходится. Почувствовав мое присутствие, оборачивается всем корпусом. Марго, ты пришла меня соблазнить? Спрашивает низким сексуальным голосом, оценивающе окидывая меня взглядом. Я внутренне съежилась, словно вещь рассматривает в магазине. Пришла тебя убить, не дублируя его тон. Ты помешал мне выспаться. Дорогая, вставай в очередь, слишком много желающих, хохочет, запрокидывая голову. Это был уже другой Герман. Не тот, что был утром. Успокоился выпустил пар. В мои планы тоже не входит продолжать военные действия. Так что зыбкое перемирие установлено. Я выдохнула, направляясь в ванную. Увидев собственное отражение в зеркале, вошла в шок. С той стороны за зеркалом на меня смотрела та еще красотка. Волосы растрепаны, под глазами черные круги от туши, помада размазана. Но самым пикантным штрихом в облике была одежда, точнее ее отсутствие. На мне были только и трусики Ошеломленно взирая на незнакомку по ту сторону, на мгновение смутилась, встряхнулась и полезла в душ. После водных процедур накинула банный халат и, как ни в чем не бывало, потопала туда, откуда шел волшебный аромат. На кухню. «Марго, садись, буду кормить», — по-хозяйски проговорил Громов, увидев меня. Плюхнулась на стул и завороженно смотрю на то, как Герман накладывает в тарелку огромные поджаренные до золотистой корочки котлеты. На гарнир картофельное пюре. Аппетитно выложена зелень. Вспоминаю, что не ела практически сутки. В предвкушении вкуснятины облизываю губы. Заметив мое нетерпение, Герман хмыкает себе под нос. Мое настроение сейчас ничто не может испортить. Я ем. А довольный собой Герман не сводит с меня глаз. Черт, смотрит на меня, как кот. Спасибо, милый. Ласково произношу я, чувствуя, как он замирает на слове «милый». Конечно, не стоило так увлекаться. Герман все истолкует неправильно. Ну а теперь, Марго, рассказывай про свои ночные приключения.